В одной из ночей на огня напали цинорские филюги. Зерцало огня не было предупреждено о нападении, таким образом, сводоравновесие и морской дом заодно получали возможность проверить боеготовность кораблей и воинов Голубого лосося. Операция удалась на славу. Экипаж и абордажная партия зерцало огня, Арт служил именно в ней, показали себя самой лучшей стороны После боя на палубе насчитали тела 28 восьми ценорских ублюдков. Еще девятеро были взяты в плен. Расчеты свода равновесия и Иегина оправдались. В этом бою Арт дрался в самой гуще схватки. Его нагрудник получил несколько глубоких царапин от ценорских мечей и, главное, две вмятины от шестопера. Сам Арт отделался синяками, благодаря надёжной волочно-верёвочной поддёвке. Этого только Эггин и ждал. В день, когда зерцало огня, под звуки флейт и барабанов, вошло в Пеннаринский порт, на его борт поднялась представительная комиссия морского дома, в которой, как и положено, имел место на удивление молодой и красивый казначей по имени «Такой Ему предстояло досмотреть корабль и имущество воинов на предмет повреждений и определить размеры ущерба. Под именем «Такой Оксикой» скрывался сослуживец Эгена Илонаф, Эрм Саван Опоровещей. Прийти лично Эген не мог, чтобы не засветиться раньше времени перед Ардем Окслайном. Такая практика, посылать в ходе дознания своего коллегу вместо себя в случае закрытого дела, не приветствуется начальством, но и не запрещается уложениями. Итак, Илонаф на полуптичьих правах. Какое-то время поковырялся в проломленном фальшборте, занося в свои липовые бумажки липовую оценку стоимости ущерба, в то время как комиссия, делая безмерно озабоченные лица, выспрашивала подробности боя у команды, а потом перешел к главному — к амуниции. Нагрудник Арда, получивший в бою повреждения, тоже, разумеется, подлежал описи, и вот тут-то... Илонаф с азартным удивлением обнаружил, что вмятины, оставленные шестопёром, не имеют ничего общего с обычными повреждениями, которые наносит бронзеударное оружие. Обе вмятины располагались рядом в левой верхней четверти нагрудника, служившей защите ключиц. Илонаф прекрасно знал, Смертоубийственные свойства ударного оружия и, соответственно, защитные свойства любых доспехов от макдорнских сложнонаборных кольчуг до варварских кож, обшитых любым подручным металлоломом. илонав был готов поклясться, что ни бронза самого нагрудника, ни войлочный подбой не могли спасти ключицу арда от перелома. Однако офицер «Голубого лосося» Нервно прохаживался в нескольких шагах от него, преспокойно размахивая обеими руками. Вывод был однозначен. На нагруднике лежало одно из заклятий изменения. Разумеется, казначей морского дома ничего подобного заподозрить не мог, и потому Илонаф лишь отметил в своих бумагах «7 авров, 52 аврика» и буркнул следующий. Эгену оставалось только проверить предположение своего приятеля. Нагрудник был изъят под предлогом передачи в мастерские Морского арсенала, но ну а там уж Эген без всякой легенды простым предъявлением опознавательного жетона добился осмотра нагрудника. Зрак истины всегда показывал истину, и в тот раз загорелся нежным малиновым пламенем. Всё. Конец дела. Владение, злоупотребление, создание, передача, продажа, злонамеренный поиск и любые иные доказанные соприкосновения с обращенными, измененными и небытующими вещами в отсутствии отягчающих обстоятельств караются простым прямым умерщвлением виновного. Хроника расследования промелькнула в голове Эйгена за считанные мгновения. Он видел дело целиком и полностью во всей его нерасчленимости и полноте, словно вазу из желтого хрусталя или обнаженное женское тело. Но вот дальше по вазе побежали трещины, а на теле проявилось неприглядное изъязвление. Во-первых, гастрок. Допустим, делом Арда параллельно занималась опора Писаний. Такое случается редко, но все же случается. Что делала опора Писаний, чтобы со своей стороны выйти на Арда? Она имеет своих людей в экипаже зерцала огня. Или еще лучше, агенты старшей опоры есть среди подчиненных Нора, то есть его, Эйгена, друзей. Или офицеры опоры писаний вообще ничего не делали до того самого момента, пока Эйген не привел приговор в исполнение и не явился на досмотр личных вещей Арда? Допустим, так. Но откуда Гастрак получил о нем столь исчерпывающие сведения? В особенности о его производстве в Рахсаваны. «Остановись!» Приказал себе Эген, как учил его некогда. «Однорукий Вальх, наставник по логике и освобожденному пути, остановись и начни сначала. Не ищи сложного там, где его нет. Ищи простоту». «Хорошо. Будем искать простоту». «Да». «Гастрок имеет своего человека на борту зерцала огня». «Да, этот гастрок имеет своего осведомителя и в опоре вещей». «Вообще могущество Аррума и опоры Писаний трудно себе вообразить». На весь пеннарин, небось, этих арумов всего 10-12, выше них только пар арценс опоры писаний, гнор свода равновесия и, в некотором смысле, аррумы опоры единства. Но об этих вспоминать просто нельзя, ибо слишком страшно. В глубине сознания Эгина вспыхнул и был волевым усилием, погашен образ виденного один раз в жизни жерла серебряной частоты. Эггин против своей воли поежился. Итак, Гастрок весьма могуществен. Ему, возможно, известен его, Эггина, послужной список. Поэтому насчет Рахсавана тот мог брякнуть просто на наобум. Ведь ясно же, что в ближайший год Эггина действительно так или иначе произвели бы в Рахсаваны. Но у него просто не укладывалось в голове, что аромы ар и опоры писаний способны что-либо брякать на наобум. Дальше было еще хуже. Похотливые писания Арда, вполне обычные, и вдруг непонятный рисунок на последней странице, совершенно необычный, изумрудный трепет, испорченный зрак и странное требование Гастрога промолчать об этом перед Нора. Свой зрак даже отдал, лишь бы Нора ничего не узнал. «Добрый дядя?» «Едва ли». Наверняка, если бы действительно видел возможность и необходимость убить, убил бы. Даром, что мы оба и свода равновесия и работаем ради общей священной цели. Ну хорошо, допустим, аррумом опорописаний можно и не такое, но Нора каков. Проигнорировал рассказ о Гастроге, произвел меня враг саваны, отобрал недосмотренные вещи Арды был таков, и опять же молчи-молчи-молчи. «Ну и молчу. Ну и шелол на вас, на всех!» Эгин расплатился с возницей. Он стоял перед домом голой обезьяны по желтому кольцу, перед своим родным домом и был совершенно спокоен. «Если не можешь понять жизнь, отрешись от непонимания и стань счастлив!» эгин Рах Савва на поры вещей, 27 лет от роду, обладатель зеленых глаз и обаятельной улыбки, был счастлив.